Глава 5. Дворец губернатора Свердловской области. Комната для совещаний. На следующее утро. Князь Жуков и два десятка самых сильных вассалов князя собрались за большим столом. Их взгляд был прикован к большому телевизору на стене. Там показывалось видео из мертвых земель, где большая группа солдат расстреливала чертей бесов, лезущих из разлома. Твари не собирались кончаться, но и люди не сдавались по краям разлома. Расположилась группа магов, которые заливали разлом пеной. Струя доставала на многие метры, и этого хватало, чтобы обе команды равномерно поливали весь разлом. А потом вылез энтроп-разрушитель. Четырехметровый гигант тут же ощутил на себе мощь современных танков. Три машины единым залпом снесли чудовище, разорвав на части, как и последующих. А затем на глазах телезрителей разлом постепенно закрылся, словно трещины в земле и не было. Остался лишь снег, покрытый трупами и черно-красной кровью. Миг спустя картинка сменилась и был показан зал новостной студии. Там находился мужчина в костюме, ему было около сорока лет. Выглядел он уверенным, харизматичным и стоял посреди студии, а позади него стена экран. Как и говорил наш дорогой император, в своем новогоднем обращении империя начала возвращать земли, захваченные энтропией. И сейчас вы увидели, что это не пустые слова, а уже активный процесс. Ведущий указал на экран и отошел. А картинка сменилась на генерала Киселева, который в свойственной ему манере строгим голосом отвечал на вопросы журналистов. Интервью брали в военном лагере, стоявшем на границе. А если конкретнее, то в палатке командования. Генерал выступал сухо по делу, сидя за столом, а позади него висела огромная карта с отмеченными на ней. Нам была проверена научная гипотеза и в ходе испытаний выявлены ее недостатки, которые были устранены в процессе. Всего армии Российской империи было закрыто 12 разломов различных размеров и сложностей. Собранный материал уже направлен в соответствующие инстанции. «Предполагаем, что в скором времени будет выработана методика по более эффективному закрытию разломов». После слов генерала картинка вернулась в студию. «Шокирующие новости, не правда ли?» произнес ведущий. «Сейчас ученые изучают, как закрытие разломов отразилось на мертвых землях, но даже предварительные исследования говорят об одном – это победа». Тут же начался репортаж с полей, где было показано, как группа людей в защитных костюмах идет по мертвой земле. У многих на спинах было оборудование, а некоторые собирали снег и копали землю, получая образцы почвы. Затем были показаны лаборатории на колесах и пожилой мужчина в белой одежде. «Нам были взяты образцы начала операции и после», — рассказывал ученый. «Ежедневно мы фиксируем снижение уровня эндропии. Если так продолжится, к весне мы начнем озеленение мертвой земли для окончательной ее очистки». Ученый кратко объяснил, как это будет делаться. Первое время будут использоваться растения-мутанты, которые призваны поглотить как можно больше энтропии и умереть. За ними начнут сажать деревья и особостойкую траву. Вскоре картинка вернулась в студию. По указу императора, от 6 июня прошлого года по всей стране строятся сотни особых теплиц. В них и будут выращиваться растения для озеленения мертвых земель. Этот проект потребовал огромных ресурсов и сил, но теперь видно, что все не зря». «И отрадно видеть, как замолчали наши западные коллеги!» Ведущий ухмыльнулся и указал на экран. Пару секунд спустя там были показаны десятки коротких видеороликов, где лидеры Запада высмеивали попытки Российской империи по борьбе с энтропией «Больше ни насмешек, ни комментариев!» Ведущий покачал головой. Впрочем, неудивительно, ведь как они тогда оправдают свой захват Африки. Но не будем об этом, а будем об одной важной теме – об аристократии. Несмотря на брошенный генералами клич, лишь крошечное количество аристократов откликнулось на него. И никто, абсолютно никто не участвовал в закрытии разломов. Однако есть исключение – студенты. Вновь сменилась картинка. И было показано, как Древов с компанией весело задорно рубит антропов и закрывают разломы один за другим. И голос за кадром. «Перед вами герцог древ Дмитрий Андреевич, студент второго курса обучения в МГУ на факультете войны, разведчик, если точнее». Картинка застыла, и появилась стрелочка и полоса, над которой написано «ФИО». Дмитрий же застыл в позе, в которой рубил руку разрушителя, который пытался выбраться из разлома. «С ними баронесса Фомина Кира Александровна, тоже из разведки». Девушка стояла с автоматом в руках и полила в разлом, убивая твари, которые лезли из него. Графиня Новикова Виктория Богдановна из «Оазиса», барон Агафонов Константин Александрович из «Разведки», граф Платонов Максим Егорович из «Технологии» и дочь генерал майор Кселева Павла Владимировича тоже из «Технологии». Первые трое также полили из «Автоматов» александров в своей механической броне рубила разрушителя таким же черным мечом, как и у Древого. Также в команде состоят княжна Волкова Анастасия Артемовна с факультета управления и Королева Евгения ярославна с факультета ликвидации, но девушка получила серьезное ранение и сейчас лечится. Картинка вернулась в студию, и на большом экране были показаны фотокарточки всего отряда. Вы только вдумайтесь, отряд студентов закрыл треть всех разломов. Это небольшая кучка, без сомнения, сильных людей. Студентов, некоторым из которых всего лишь 20 лет. И стоит отметить, что на осенней практике эта команда была лучшей. И думаю, теперь понятно, почему. В этот момент в студию вошла женщина. И она очень спешила. Передав мужчине лист бумаги, женщина поспешила уйти. Срочные новости. Все девушки из команды Древо теперь... древовые «Поздравляю, молодоженов! А мы продолжаем!» Следом были показаны полевые госпитали и городские больницы, полные раненых и пострадавших от антропии солдат. «Следуя из выводов генералов, участвовавших в операции по уничтожению разломов, можно сделать заключение, что техника и солдаты эффективны лишь против маленьких слабых разломов», продолжил рассказывать ведущий за кадром. Более крупные разломы создают столько энтропии, что техника выходит из строя, а солдаты вы сами видите. Были показаны почерневшие люди, зацензуренные раны от когтей и укусов, а также боли страдания. В то же время группа студентов не понесла потери, потому что были достаточно сильны, чтобы противостоять энтропии и действовать эффективно. Вновь было показано видео Древова, но на этот раз другое. Из этого следует логичный вывод. Закрывать крупные разломы должны сильные маги, аристократы. Те самые, которые в подавляющем большинстве своем отказались участвовать в операции. На этих словах телевизор был выключен. А Жуков окинул всех собравшихся суровым взглядом. Император начал действовать, и времени у нас не осталось, сказал князь и посмотрел на одного из аристократов, которым был среднего роста пожилой мужчина. Лёва, скажи мне, что теплицы готовы. — Князь, вы просили не торопиться с ними? — начал отвечать граф Львович. — Степень завершенности, нахмурился князь. — Примерно 32%, а также превышение бюджета в 3,2 раза. Граф вжал голову в плечи, понимая, к чему это ведет. Нас первая же проверка с потрохами сожрёт. Князь прикусил губу. Он сам приказал тянуть из бюджета как можно больше денег, предполагая, что операция императора по освобождению мертвых земель будет провальной. Тогда бы все отменили, как и теплица, но нет. Ко всеобщему удивлению, армия не только справилась, но и перевыполнила план, с чем, как только что выяснилось, немало помог древов. «Может, пожар? Скажем, что вражеские диверсанты?» – предложил Львович. «Да, устрой». Кивнул Жуков и перевел взгляд на другого аристократа. Им был полный лысый мужчина, 50 лет. жечев что с платежами?» «Осуществлены еще немного и можем переезжать в Африку», — довольно улыбаясь, ответил мужчина. «Где найти столько денег-то?» — вздыхал Жуков, а слово взял другой аристократ. «Из-за этого щенка мы понесли колоссальные убытки. Имперская канцелярия давит по всем фронтам». «Но действуют они излишне осторожно, так что мы успеем». «Да, Тём, успеваем. Но ты сам видел». Жуков кивнул на экран. «Император начал действовать. По факту теперь он может обвинить любого аристократа в том, что он едва ли не предатель Родины». «Действуем экстремально?» спросил крепкий мужчина. «Да, Тём, нужно ускориться. Минимум в три раза». «Но где нам взять столько денег?» спросил другой аристократ. «Да плевать!» Рыкнул Жуков и хлопнул по столу. «Хоть банки грябьте хоть людей тысячами продавать на Запад и арабам. Время! У нас нет больше времени. Или мы купим свое королевство в Африке, или император призовет нас к ответу и придется нам с боем бежать в Казахстан. А в Африке у нас будет лишь крошечный клочок земли. Или королевство где-нибудь в пустыне». Люди поморщились. Они мечтали о местечке в безопасном раю, а не поливаться песком. «Понял, сделаем». Согласился аристократ. Мой банк уже опустошен. 63 миллиарда, и все было выплачено беженцам этим ублюдком чертовым. Воргался Жуков едва не вспыхнув магии. Этого хватило бы на несколько выплат. Так что произошло-то? Понять не имею, никто ничего не знает. Вновь рыкнул князь и хлопнул по столу. Игната точно кто-то выбросил в окно и заставил совершить возврат средств. Причем сделали очень грамотно. Я слышал запись его разговора по телефону. Неизвестным удалось всех убедить, что сейчас их будут сажать и отправлять на каторгу, если они тут же не вернут средства и не уничтожат все свидетельства. Теперь банк парализован. Люди замолчали, размышляя над сказанным князем, пока один граф не поднял руку. — Давайте ограбим армейских, — предложил он. Продадим в Казахстан оружие и технику, или же можно сразу арабам? — Нет, грабить нельзя, по крайней мере, в открытую, — возразил Жуков. — Но идея хорошая. Возьмите в разработка, однако сперва поддавим этот антикняжеский альянс, уничтожим и поглотим их, это даст нам денег на новый платеж. — А если древ вмешается, он же в каждой бочке затычка, и все ему сходит с рук. Кто-то вмешался. Из Москвы прибыли серьезные люди. Раз сиамцы не справились с ним, то справятся они, — ответил князь, и хищно оскарился. Можете забыть о нем, это у щенка будут жестоко пытать, пока он не выдаст своей тайны, как и его жен. Он сам подписал им смертный приговор, надев кольца на их пальцы. — Вот же мудак, — сказал Чибибос, сидевший на столе. Он попал в этот кабинет вместе с аристократами, да и не только он. И не говори!» — добавил демон и кинул взгляд на пол. «Вы там уже все?» «Да! Взрываем!» — спросил чиби стоявший под столом в окружении огромного количества взрывчатки. «Минутку! Телефон надо забрать!» — ответил ему Чиби-король, стоявший прямо под высоким стулом князя. Ну и вел запись разговора. «Все, готово! Ставь на пять секунд и валим, ребята!» Громко сказал босс и исчез. «Фонд!» — воскликнул один из аристократов. «Создадим благотворительный фонд, соберем с людей аристократов денег». «Копье соберем!» — возразил другой аристократ. «Да нет же, просто дуло к виску, и люди отдадут все свои деньги в фонд. У нас же есть почти 30 тысяч богатеньких беженцев!» В этот момент по центрам стола раздался взрыв до такой силы, что разорванных людей разбросало по сторонам. Лишь князь ударил об стену. Сперва его защитил артефакт, а затем и личный барьер. Помещение, защищенное мощнейшей магией, лишилось внешней стены, а вот мощнейший потолок уцелел. Пол же проломило вместе взрыва и половина помещения обвалилась. «Эх, проклятие! Прохрипел Жуков, упав на часть уцелевшего пола. Он разом лишился большей части маны и всех своих защитных артефактов, а подняв голову, пришел в ужас. Два десятка аристократов были разорваны на части, и лишь один из них, имея лишь половину тела, что-то хрипел, цепляясь за жизнь. — Безумие! Как это могло произойти? — недоумевал князь. Как вдруг открылась мощная магическая дверь, и внутрь влетело несколько бойцов. «Князь — Князь! — подавив шок, заговорил боец. «Нас атакуют!» «Атакуют!» — опешил невысокий мужчина. Около дворца некоторое время назад. Сижу я, значит, в фургоне, скучаю. Рядом сидит Женя с Сашей, а напротив Вика с Кирой. Костя же сидел у другой стены. Все в боевом снаряжении. Кожная броня из удилищика, подшитая и зачарованная демоном. Автоматы, заряженные магическими пулями. Все зевают... «Я тоже зеваю. Мы половину ночи не спали, а потом важный звонок от главы антижуковского альянса, мол, сейчас у Жукова соберутся многие его вассалы, а я как бы очень просил сообщать о таком. Так что, позавтракав плодами древа и то в пути, мы оказались здесь. Ждем, когда наставники сделают диверсию». «Вот тебе и первый день супружеской жизни», — сказала Вика. «Я бы сказал, дебют так дебют. Порвем всех». Уверенно заявила Саша, и все кивнули ей. «Наконец-то эта поганая семейка сдохнет», — воспала Женя, облаченная в броню. «А если на нас потом объявят охоту?» — спросила Кира. «У меня теперь достаточно доказательств, чтобы прищучить Жукова», — улыбнулся в ответ. «Не переживай, Кира, к тому же я уверен, что Жуков сейчас наговорит столько, что на три срока хватит». «Ага». Рядом появился босс. «Готовность 3 секунды!» Вика тут же уколол меня и Сашу, Жене, а потом и себя с Кирой, да Костей. Мы стали краснеть, разум прояснялся и стал кристально чист. Ни сонливости, ни лишних мыслей. Идеально. И вот мы вскочили из фургона и направились к воротам во дворец, а миг спустя раздался мощный взрыв, сотрясающий землю. Также два бойца у закрытых ворот резко упали с дырами в головах. Работают снайперы Кости. Да у него снайпер есть. И были. Как и ударный отряд, скрытый в городе. Они вмыли и едва ли не паники примчались, дабы поддержать нас. В тот же миг заревели двигатели машин, фургоны, автобусы и грузовики начали появляться отовсюду. Также появились два БМП. И, протаранив ворота, ворвались на территорию дворца. А это уже антижуковский альянс. Они сильно рискуют, помогая мне, но я пообещал кое-что. К примеру... Файерверк! И, судя по тому, как бабахнуло, впечатлились все. «Сейчас Настя отправит видео отцу Саши и станет веселее», сказал демон, появившийся на моем плече. «Так что не сдерживайтесь!» Ничего не ответив, я вбежал на территорию дворца, и мы стреляли на ходу. Выкашивали солдат, охраны, которые после взрыва мгновенно были приведены в режим обороны. Бежали к главному зданию, собственно, во дворец. Тем временем БМП впустили людей, а также сотни других бойцов проникали на территорию дворца князя. еще вижу герцогиню Болдареву, вышедшую из БМП. На ней было платье, в руках пистолета, что-то вроде жезла, из которого полетели молнии. С ней были еще семь аристократов, все готовые к бою и достаточно сильные маги. Герцогиня кивнула нам и занялась бойцами охраны дворцового комплекса. Мы же ворвались в сам дворец, попав в просторный холл. Там уже собралось человек 15. Они прятались за колоннами и сразу открыли по а некоторые использовали магию. Я же, прикрывшись двумя двухметровыми мечами, которые ранее достал из мешочка, активировал рывок. Моей целью был маг в конце холла, сильный и рож знакомая, сынок Жукова собственной персоной, последний из его сыновей. На лице мужчины злость и ярость, в руках магический клинок, а в меня тут же ударил поток ветра. Ага, понятно, почему он по центру стоит, но... Прикрываясь мечами, я спокойно прорвался к уроду. Ноги и неприкрытые участки тела резало ветром, но моя защита от магии подавляет большую часть силы атаки, так что вперед. Позади вспыхнуло пламя, и завизжали люди. Эта Женя разом избавилась от всех солдат, оставив лишь группу магов. Но к ним уже бежали девчата. Я же сосредоточился на Жукове-младшем. Подтянутый мужчина лет сорока, поняв, что меня не остановить, закружил магическим мечом, словно создавая торнадо, и тут же к его затылку босс прислонил пистолет. Выстрел, и Жукова толкает вперед. Затем последовала еще серия выстрелов. Но барьер и артефакты выдержали, вот только я уже подоспел. Мужчина вскинул меч, но я разбил его, и оба черных клинка впились в плечи Жукова. Его барьер устоял, но мужчину уронила на колени, и тут же мое колено вонзилось в его рожу. Жук упал, но я пнул его, переворачивая на живот и, вскочив на спину, принялся бить по ногам. Мужчина вспыхнул магией, но тут уже и босс подошел, да начал бить ногой по лицу мага, сбивая магию, и раздался крик. Я пробил барьер и отрубил ноги Жукова. Тут же подлетела Вика и вонзила кровавую иглу в шею мужчины, и тот вырубился. Заберем для допроса. Я побежал дальше, встречая в широком коридоре толпу солдат. Они спешили в холл, но, увидев меня, вскинули автоматы, а четверо солдат-магов вспыхнули магией. Но я уже активировал рывок и, подлетев, принялся рубить людей, убивая по двое, по трое за каждый удар. Прошло всего пара секунд, а коридор был полон разрубленных бойцов. Бежал же я не абы куда, князю Жукову, который пытался сбежать из дворца, но не смог. Когда я выбил очередную дверь, увидел помещение, полное трупов, а также короля, сраной на животе, сидевшего у стены, и кролика, который напирал на князя. Полутораметровый коротышка был на удивление ловок. Он окутан пламенем, когда спехом, а в руке держал пламенный меч, которым Жуков отбивался от кролика. Но, учитывая, что тут все было поражено огнем, князь не стеснялся и магией бить. «Древов!» — выкрикнул князь, краем глаза заметив меня, чем тут же воспользовался кролик и ударил копьем титана. Жукова оттолкнуло, и он выдохнул на кролика огненное дыхание. Тот встал на шпагат и откинулся назад, пропуская над собой огонь. При этом кролик еще раз ударил копьем, попадая в шею князя. Она была защищена пламенем, как и голова Жукова, но даже так, думаю, было больно. Коротышка раскашлялся, и тут же я подскочил да обрушил на него клинки. Но из плеч Жукова вырвались огненные руки и схватили мечи, да лопнули их. Охренеть, блин! Попался! Оскалился коротышка, а я дал ему по яйцам, отправляя в полет к потолку. Его и правда прибила камню и заставила вскрикнуть но и мне пришлось отскочить жуков даже несмотря на то что был истощен после взрыва ударил огнем прямо из груди оплавляя камень пола но я успел удалиться а этот упав на пол взорвался огнем и стал шаром огня но по нему тут же ударил поток концентрированного пламени жени ее луч словно лазер пробил магическую защиту князя и тот выкрикнул а я выстрелил У меня в руках было два пистолета босса. Пули даже пламя выбивали. Я стреляла, стреляла, Женя виляя бедрами, держала вытянутую руку и прямо из кольца била лучом. В ответ Жуков вспыхнул магией, и волна огня заполнила все помещение, но перед нами резко выросла стена из камня, защитив от огня. Кира тоже появилась в проходе, а с ней все остальные, даже кости, которые выглядел потрепанным. Стена камня продержалась недолго и рассыпалась, а я побежал в атаку, сменив пистолета на новые черные мечи. В этот момент князь схватила каменная рука и сжала, а Саша начала стрелять водными пулями. Но князь был чертовски силен, вот только как долго он продержится на крохах сил. Ха, думаю, немного. Князь вновь вспыхнул пламенем, разрушая каменную руку, но я уже был рядом и лупанул мечом по этому шару пламени, выбивая из него Жукова. Женя с остальными тут же атаковали старика, но он прикрылся щитом из огня, и тут слева подскочила Вика. Жуков дыхнул на нее огнем, но девушка уклонилась и выстрелила кровавой иглой. Однако она сгорела в пламени, и тут справа подскочил Костя, да атаковал глефой бога ветра. По бочине князя ударила ветряными лезвиями, и я обрушил оба клинка на старика. Раздался крик, после которого щит пламени погас, а самого кротышку уронило на пол. Он сразу вспыхнул огнем, но получил ногой по лицу и отлетел к стене. «Стой! Если ты убьешь меня, то никогда не узнаешь, кто убил твоих родителей!» — выкрикнул князь, прикрываясь от меня новым огненным щитом. «Так ты и убил!» — спокойно ответил я, продолжая рубить его мечами. «Не я! Точнее, не я один! Если ты убьешь меня, то никогда не узнаешь, кто за всем стоял!» — выкрикнул он, прижимаясь к стене. «Забей! Дим, мочи его!» Рядом стоял демон. «Я просто вытяну из его души воспоминания!» И я продолжил бить. «У меня есть твой сын, а также твоего вассалы. Они тебя сдадут, но если ты сможешь меня удивить, я подумаю о том, чтобы не убивать тебя». «Внуки, пощади моих внуков и остальных детей!» Прокричал он. «Если на их руках нет рек крови, то я не стану убивать их». Ответил я ему... Ни на миг не останавливаясь «Жигулев! Это все он!» «Министр здравоохранения, зачем ему уничтожать Древовых?» Спросил я и кинул взгляд на Сашу с телефоном Она все снимала на камеру «Знания! Магическая медицина! Все это было нужно стране, а твой род не делился Тогда Древовых уничтожили Потом приманили орду энтропов И стерли все следы «В стране!» — хмыкнул я предполагаю что на этом немало людей сколотили целое состояние. «Жигулев стал министром 15 лет назад», — сказала Женя. «Теперь понятно как». «Нам его не достать, так что информация по факту бесполезная». Покачал я головой и, закинув руку в огонь, схватил Жукова за шею. Тот, в свою очередь, обмяк, лишившись остатков сил. «Зачем тебе наркотики и деньги?» «Дань Жигулеву». «Ты врешь». Покачал я головой и сжал пальцы. «Африка! Наш континент обречен, только Африка уцелеет и станет новой колыбелью человечества!» Прохрипел он, а я сжал пальцы, сломал шею старика да отбросил труп. Демон же тут же начал поглощать его душу. «Вот и умер мой злейший враг! Но оказывается, он лишь шестерка, а кукловод сидит очень высоко. Впрочем, кто знает, как жизнь повернется, может, и его достану». Хотя нет, не может, а точно, мне просто нужно стать сильнее, и тогда я всех достану».